Глава 13. Обри. Этим вечером мы с Лисой договорились остаться дома и покрасить стены в моей комнате. В коттедж мы приехали несколько месяцев назад, и моя неприязнь к цвету яичной скорлупы, в которой была выкрашена комната, стала почти нестерпимой. Наконец-то я купила краску и все необходимое. Можно было приступать. Я надела старые шорты и топ, на случай, если испачкаюсь, чтобы потом не жалко было выбросить. Волосы заплела в две косы, для настроения включила музыку и начала снимать все со стен. Лиса еще не вернулась, но должна была подойти с ужином из тайского ресторана. Я осторожно укладывала фотографии в коробку, стараясь не повредить стекло в рамках, когда подруга появилась на пороге. Я сразу заметила ее виноватый вид. «Что случилось?» — спросила я, сделав музыку тише. «Ты меня убьешь!» — выдохнула она. И я уже поняла, сегодня она мне не помощница. «В чем дело?» Мне хотелось рассмеяться, насколько покаянное лицо она сделала. Я подозревала, что дело в парне. После расставания с Уиллом Лиса несколько раз сходила на свидание, но никого не выбирала. Большую часть времени отдавала учебе. — Помнишь, в ночлежке мы увидели красавчика с обалденными синими глазами и сережки в ухе? — взволнованно заговорила она. Я медленно кивнула. Честно говоря, смутно помнила, о ком речь. — Допустим. «Сегодня я столкнулась с ним в кофейне. Его зовут Микаэль. Он гитарист в группе. Они сегодня выступают в клубе, и он меня пригласил. Ты ведь не против, что я согласилась?» Она поморщилась, будто ждала вердикта. Я сделала вид, что раздумываю, но потом рассмеялась. «Свидание с гитаристом или покраска стен? Очевидно, свидание. Иди, наслаждайся своим панком. Я справлюсь». «Ты лучшая!» — улыбнулась она. «И тебе не придется красить в одиночку. Я привела помощь». Я вскинула брови. Лиса вышла и через секунду вернулась с братом. «Кто лучше художника справится с этой задачей?» Театрально представила она Кори. Он поднес руку к голове, шутливо отдавая честь. «В полном твоем распоряжении». «Она тебя заставила», — догадалась я. «Возможно, немного угрожала». Покосился он на сестру, та округлила глаза от возмущения. «Но мне несложно», — добавил он, глядя на меня. «Видишь?» — просияла Лиса. «Ну все, я побежала, развлекайтесь!» Когда она ушла, я сказала, «Тебе не обязательно это делать, я справлюсь». Мы редко виделись после той ночи, когда мы с Лисой ночевали у него. Подруга говорила, что он много работает. Несколько раз пересеклись на ночлежке, но он почти всегда был с какой-нибудь девчонкой. Беспокоило ли меня это? Вроде нет. В начале знакомства между нами проскочила искра, но мы точно хотели разного. Я почти перестала фантазировать о брате своей подруги. Почти. — Я знаю, что ты справишься, но не отказывайся от помощи, — сказал Кори с проказливой улыбкой, вздернув бровь. Я притворилась, что сомневаюсь. — Ладно. — Спасибо, что помогаешь, хотя... — Что? — Ты взял что-нибудь, во что можно переодеться? Не хотелось бы, чтобы ты испачкал эту крутую футболку. Я указала на его серо-зеленую винтажную футболку Сайра Смит. — Он любил винтаж, творческая натура. — Нет, но всегда могу раздеться, — хмыкнул он. «Ты не станешь раздеваться!» Я едва не заикалась, не уверена, что он шутит. «Расслабься, опс, только сниму футболку!» Закатил он глаза. «Какой цвет ты выбрала?» «Пыльная роза!» Я указала на банку краски на столе. Он начал изучать инструменты, а я невольно уставилась на него. «Почему я не могу ничего не чувствовать? Почему он не может быть просто братом Лисы? Ужин Лиса не привезла?» Просила я, чтобы отвлечься. — Похоже, нет. Позже закажем пиццу. Или хочешь что-то другое? — Пицца подойдет. Почти все я убрала до его прихода, но решила еще раз перепроверить. — Тебе нравится этот парень? Кори снял со стены постер Шона Мендеса и уставился на меня. — Это Шон Мендес. Кому он не нравится? — Мне. — Невозмутимо ответил он. Я фыркнула. — Положи в шкаф. Осторожно. Он скривился, но подчинился. «Разве он не похож на твоего школьного бойфренда, Энди, кажется?» Кури нахмурился, делая вид, что пытается вспомнить имя. «Эндрю», — поправила я, не купившись на его блеф. «Он все прекрасно помнил. И нет, не сказала бы. Хотя, если подумать, между Шоном Мендесом и Эндрю действительно было что-то общее». «Вы с Эндрю общаетесь?» Кури взял зеленую ленту и забрался на стремянку, чтобы закрепить углы. «Нет, мы больше не пересекались с тех пор, как он приезжал в прошлом году. Говоря о бывшем, я вдруг осознала, что не чувствую ни боли, ни сожаления. Даже мысль о его новой девушке не вызывала никаких эмоций. Я давно пережила это расставание. Не все отношения предназначены для вечности. Лиса говорила, ты много работал? Вдохновение или заказы?» «Ты мной интересовалась?» Он обернулся, улыбнувшись. «Осторожно. Могу выбить стремянку из-под тебя». «Пригрозила я». Он изобразил страх, а потом сказал уже серьезно. «Пара моих работ будут участвовать в выставке, которая откроется в Нью-Йорке в следующем месяце». Уже серьезно произнес парень. «Мне нужно определиться, что это будет, но я еще не решил». «Это здорово, Кори!» В моем голосе была искренняя радость за него. «Да, я знаю». Он спустился со стремянки, чтобы переставить ее. «Лиса придет на открытие. Если хочешь, приходи тоже». Я улыбнулась. «С удовольствием! Я постараюсь прийти!» Он кивнул, ничего не добавив. Я заметила, что когда речь заходила о его искусстве, он становился непривычно скромным. Было ли это как-то связано с его отцом и тем, как тот не принимал выбор Кори? Я могла только догадываться. Мы закончили всю подготовительную работу, болтая о всякой всячине. Кори заказал сырную пиццу и сырные хлебцы-палочки, потому что мы оба проголодались, а сыра много не бывает. — Ты уже красила стены раньше? — спросил Кори, открыв банку с краской, которую предварительно встряхнул. — Нет, — призналась я, — но смотрела видео на YouTube. — Это считается? — он бросил на меня взгляд, будто я была безнадежной. — А грунтовку купила? — я медленно покачала головой. — Черт, кажется, я очла не все. Он вздохнул. — Ладно. Надеюсь, двух слоев хватит, чтобы закрасить этот ужасный цвет рвоты. Кори размешал краску деревянной лопаткой после чего немного отлил в пластиковую ванночку. «Вообще-то этот цвет яичной скорлупы, и одной банки должно хватить, потому что эта краска дорогая, и я не хочу снова платить», — пожаловалась я. Я выбрала красивую и качественную краску, но она влетела мне в копеечку. «Доверься профессионалу», — заверил Кори, после чего вдруг стащил с себя футболку и бросил ее в мой шкаф, который и так уже был забит разным барахлом. «У тебя есть резинка для волос?» Я кивнула и стянула одну с косы, протянув ему. Он собрал волосы в короткий хвост на затылке. Он ничего не делал специально, это я понимала. Ни движений, ни слов, ни взглядов, которые бы можно было счесть за флирт. И все же я почувствовала, как кровь приливает к коже к некоторым конкретным участкам моего тела, потому что полураздетый кори в моей комнате в низко сидящих джинсах это было слишком. Боясь, что выдам себя, я бросилась к краске, зачерпнула немного валиком, И занялась противоположной стеной, отвернувшись к нему спиной. Все дело в воздержании. У меня не было секса уже несколько месяцев, и именно поэтому я так остро реагирую. Не в коре дело. Просто в отсутствии секса. В университете все было проще. Секс на одну ночь не казался чем-то страшным. Я могла бы подцепить кого-нибудь на вечеринке. Я знала, что могла, но не делала этого. Не то чтобы я никогда не решусь, все может быть. Просто пока нет. Неплохо услышала я за спиной. Я обернулась. Кори подошел ближе, чем нужно, и теперь стоял почти вплотную. — В тебе и скрытые таланты, обри Гамильтон. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, и я ощутила, как атмосфера начала меняться. Она больше не была легкой, не была просто дружеской. — Это не талант, а простое старание, — ответила я и моргнула, отведя взгляд. Кори прочистил горло и посмотрел куда-то за мое плечо. Он тоже это почувствовал? В дверь постучали. Я едва не выдохнула с облегчением. «Наверное, пицца». Я поспешила выйти из комнаты. Мне показалось, Коре что-то пробормотал себе под нос. Но я не расслышала, что именно. Это действительно была пицца. Я поставила коробку на стол и достала бумажной тарелки. «Что будешь пить?» — спросила я, заглянув в холодильник. Мой голос звучал спокойно. Почти. Я должна привыкнуть, что между нами скоро время от времени проскакивает напряжение. Иногда возникают моменты, но большую часть времени мы общаемся нормально, без скрытого подтекста и неловкости. Думаю, я смогу с этим справиться, он тем более. Я дорожу этим общением. Даже если мы редко проводим время вдвоем, я не хочу это терять. — Рутбир, если есть. Отозвался он, усаживаясь на табурет. Я поставила перед ним банку, взяла хлебную палочку и откусила. Она была горячей, с расплавленным сыром, и я непроизвольно издала тихий стон удовольствие. — Не издавай таких звуков, разве что хочешь, чтобы я нарушил обещание, которое дал Лисе, — серьезным видом сказал Корин, оставив на меня палец. — Мои щеки тут же вспыхнули. Дело не только в твоем обещании ей, — ответила я. Он поднял бровь, подталкивая меня продолжать. — Что бы ни случилось, нужны двое, — спокойно добавила я. — Это очевидно, — медленно кивнул он. — Я не давала никаких обещаний, но я бы не стала с тобой спать произнесла я, откладывая кусочек пиццы и посыпая его пармезаном. — Не стало бы. Кори поддался вперед, опираясь на локти. — Почему? — А это нужно объяснять? Он не ответил. Просто продолжал смотреть. Пристально, спокойно, слишком внимательно. И без футболки. — Потому что ты бабник, — сказала я наконец. Хотелось употребить слово посильнее, но я сдержалась. — Я не сплю со всеми подряд, если ты об этом. Отозвался он без тени обиды. — Просто я за свободные связи, без обязательств. — А мне нравятся отношения. Я пожала плечами. — Мы разные. И это не изменить. Он что-то пробурчал и засунул в рот полку скопицы, откинувшись на спинку стула. — Ну и много ты получила от своих отношений с Эндрю. Вы все равно расстались. — Но я не жалею. Это были хорошие два года, и все закончилось, когда пришло время. Разрыв с Эндрю не заставил меня разувериться в любви. Самое отстойное — привязаться к одному человеку до конца жизни. Бросил он с неожиданной горечью. Мои родители вместе со школой и все еще любят друг друга. Я хочу таких отношений, как у них. Это исключение, а не правило. Никто не даст тебе гарантии, что человек не облажается. А ты потратишь лучшие годы на то, что с самого начала обречено. В этом мире нет никаких гарантий, кроме смерти, Кори. Я слабо улыбнулась. Да, трудно бывает. Как у твоих родителей. «Но они справились? Или ты бы хотел, чтобы они расстались?» «Нет», — вздохнул он, нехотя признавая. «Идеал переоценивают. В браке моих родителей тоже есть проблемы. Но это не делает их любовь менее настоящей». «Ты такой романтик», — покачал головой Кори. «Я просто хочу найти, Я просто хочу найти человека, с которым захочу провести жизнь». «Хорошо», — медленно сказал он. «А пока ты его ищешь, мы можем потрахаться?» Я уставилась на него. Потом схватила кухонное полотенце и с размаху швырнула в него. Кори только рассмеялся. — Не будь придурком! — покачала головой я. Он скинул руки. — Прости, но попробовать стоило. Я фыркнула, не сдержав улыбку. — Кстати, паршиво, что так вышло с Итаном. Уже более серьезно сказал он. Я удивилась. Честно говоря, совсем забыла об этом. Его друг Итан проявлял интерес ко мне, и я вроде бы отвечала взаимностью. Но потом вернулась его бывшая. Оказалось, чувства у них не прошли. Мой роман сыты нам заглох, не успев начаться. «Все в порядке. Это было несерьезно», — ответила я. Оставшийся вечер прошел спокойно. Мы закончили покраску как раз к тому моменту, как Лиса вернулась со свидания. Свидание, кстати, вышло отстойным.